Хотя февральский день был теплый, а не обжигающий, жаркий, воздух под металлической крышей сильно нагрелся. Пахло сухой гнилью. Должно быть, в деревянных стропилах завелся грибок. Похоже, Саймон открыл замок точно так же, как и в будке около кафе Синяя Луна. Уходя, они закрыли дверь за собой и защелкнули на собачку. С помощью ламинированного водительского удостоверения я обычно могу открыть простенькую собачку но этот замок, пусть старый и дешевый, не поддался напору пластика, и мне вновь пришлось доставать клещи из рюкзака. Меня не волновало, что шум может услышать Саймона и его команда. Они наверняка прошли через эту дверь достаточно давно. И я не сомневался, что они не устроили за ней привал, а двинулись дальше. Я уже собирался взяться за личинку, когда зазвонил спутниковый телефон Терри, заставив меня вздрогнуть. Я достал его из кармана рюкзака и ответил на третьем гудке. «Да? Привет». И одного слова хватило, чтобы я узнал чуть хрепловатый голос женщины, которая звонила, когда прошлой ночью я сидел под ветвями ядовитой бругманзии, растущей во дворе дома Янгов. «Опять вы? Я?» Она могла раздобыть этот номер, только позвонив на мой разрядившийся мобильник и поговорив с Терри. «Кто вы?» — спросил я. «Ты по-прежнему думаешь, что я ошиблась с номером?» «Нет». «Кто вы?» «А тебе нужно задавать этот вопрос?»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 одна цепочка принадлежала женщине или ребенку многого не понимая я предпочел молчать молчала и она практически все пространство между стропилами пауки заплели паутиной, на которой висели блестящие черные среди бледных хвостовов мух и бабочек которых уже сожрали чего вы хотите первым нарушил молчание я чудес и что вы под этим подразумеваете потрясающее невозможное почему звоните мне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 Если бы я с ей через звездочку 6-9, она разъярилась бы еще больше. Я сунул телефон в карман. Паук спускался со своей паутины на шелковой нити, лениво вращаясь в застывшем воздухе. Лапки подрагивали».